«Давай, сэр Макс, вываливай свой трофей!» Джуффин гостеприимно пропустил меня в маленький полутемный морг. Его хорошее настроение было несокрушимо. Более того, оно становилось все лучше и лучше, к моему величайшему удивлению. Я послушно встряхнул левой кистью, и тело несчастного слепого рухнуло на каменный пол. Джуффин присел на корточке, взял в руки темные очки мертвеца, внимательно на них посмотрел, удовлетворенно хмыкнул и покосился на меня, как на новый экспонат в городском зоопарке. Так что ты там говорил насчёт своей руки, Макс? Сама дёрнулась, да? Да, сокрушённо подтвердил я. И теперь тебя терзают угрызения совести, сделанным сочувствием продолжил Жуфин. Ладно уж. Сейчас я тебя от них избавлю. Чем только не приходится заниматься. Смотри. Он осторожно разжал сведённые судорогой пальцы трупа и извлёк из его кулака длинную тонкую булавку. Жестующий обернулся ко мне и многозначительно помахал своей находкой перед моим носом. Мне показалось, что от булавки исходит тонкий, смутно знакомый аромат. Где я встречал его прежде? Неужели дома, в том мире, где я когда-то родился? Ну да, точно. Acqua di Gio, Armani или что-то очень похожее, ни фига себе. Джуфин прервал мои парфюмерные изыскания. Смертельная штука, Макс. Понимаю, что выглядит несколько не солидно, тем не менее в умелых руках Эту безделушку смазали восхитительным древним ядом Шойс. Чувствуешь запах? Такой, ни с чем не спутаешь. Когда-то придворные медики королей древней династии составляли сей шедевр из дюжины тысяч ингредиентов, исключительно для нужд своих повелителей. Остатки этой исторической роскоши до сих пор обнаруживаются в самых неожиданных местах, к моему величайшему сожалению. Иглу, смазанную ядом Шойс, нужно вонзить точно в основание шеи. Это обязательно. В противном случае я редко приводит к смертельному исходу, разве что подвернётся какой-нибудь бедняга с совсем уж слабым здоровьем. Но если удастся попасть точно, жертва не просто умрёт. Тело несчастного тут же исчезнет вместе с одеждой и сапогами. Вот что самое удивительное. Ничего себе, пробормотал я. И что предполагалось, что я тоже должен исчезнуть. Какая прелесть. Вот так-то, вздохнул Жуфин. А ты говоришь, Угрызение совести. Твоё мудрое сердце почуйло беду, а твоя замечательная рука сама с этой бедой справилась, пока ты сам топтался на месте, пытаясь сообразить, что происходит. Потрясающе. Если бы я всё ещё был кетайским охотником, я бы, пожалуй, согласился взять тебя в ученики. А вы и так уже успели угробить хрен, зная, сколько времени и сил на то, чтобы чему-то меня научить, без всяких там тестов на выживание. Разумеется, Но я уж давно не вегетарийский охотник, а всего лишь господин, почтеннейший начальник, заметил Джуфин. Это, как ты понимаешь, налагает куда меньше требований. Надо говорить почтеннейший, улыбнулся я. У вашего дворянского это здорово получается. Ну куда уж мне до сыра кимпы, фыркнул Джуфин. Он человек столичный, образованный, а я так, обыкновенный провинциальный выскочка. Мы немного посмеялись, А потом я вспомнил, что ещё не задал самый главный вопрос. А кому интересно так приспечало раз и навсегда избавить этот прекрасный мир от моего не менее прекрасного тела? Чтобы ответить на твой вопрос, нам придётся хорошенько поработать, возможно, даже сверхурочно. Во всяком случае, я не знаю этого типа. Никогда прежде его не видел. А почему такое ответственное дело поручили слепому, снова спросил я. Это же чушь какая-то получается. «А с чего ты взял, что он слепой?» – удивился Джуфин. «Глаза у него на месте». «А очки? На моей родине такие очки носят слепые». «Мало ли кто что носит на твоей странной родине», – пожал плечами Джуфин. «Ну, скажи на милость, как человек с абсолютно целыми глазами может быть слепым? А для чего в таком случае существуют знахари? Что касается очков, они нужны именно для того, чтобы не промахнуться. Примерь, сам поймешь». Я надел очки и действительно сразу понял, зачем они были нужны этому невезучему убийце. Через тёмное стёкла я почти не мог разглядеть очертания своего шефа, зато отчётливо увидел несколько ярких сияющих точек на его теле. Они образовывали какую-то несимметричную геометрическую фигуру. "Верхняя точка и есть та самая, в которую надо попасть, если имеешь дело с ядом Шойс", объяснил Джуфин. "Давай, снимай эту антикварную редкость. Правда просто." Думаю, когда-то очки принадлежали какому-нибудь придворному убийце. Короли древности высоко ценили специалистов такого профиля. Ладно, и что мы должны со всем этим делать? озабоченно спросил я. Пока ты будешь развлекаться со своими подданными, я попробую временно оживить этого красавчика. А потом ты вернёшься сюда, и мы с ним доверительно побеседуем. Это проще всего. С тех пор, как выяснилось, что ты способен разговаривать любого ожившего мертвеца, Почти всякое расследование представляется мне тошнотворной и скучной штукой. Это я тебя так хвалю, между прочим. Спасибо, улыбнулся я. Мне сейчас позоряс нужны положительные эмоции. Ты не очень огорчишься, если я лишу тебя возможности и дальше созерцать это мёртвое тело, тактично поинтересовался Джуфин. Не очень. Ну, поплачу в уборной максимум полчаса, подумаешь? Вот и хорошо. Пошли. Нас ждёт умирающий от любопытства сэр Мелифара. Между прочим, я тоже умираю от любопытства, и не только от него, признался я с удовольствием закрывая за собой двери морг. Этот ваш жуткий эльф дырку в небе над его пьяной рожей. Скажите, Джуфин, неужели все эльфы выглядят столь прискорбным образом? Как правило, они выглядят ещё хуже. А почему ты так удивляешься? Вы не поверите, но за свою жизнь я прочитал немало книг, где рассказывалось об эльфах. Я имею в виду там, на родине В Ехо-то мне такая литература как раз не попадалась. Разумеется, по большей части это были просто выдумки, но все-таки их авторы опирались на старинные легенды. Они писали об эльфах самые разные вещи, но сходились в одном. Это прекрасный, бессмертный, волшебный народ, по сравнению с которым человеческие существа выглядят полными убожествами. А тут приперся какой-то потрепанный алкаш. «Отчасти ты прав», — кивнул Джуфин. «Прекрасный, бессмертный, волшебный народ. Так оно и было когда-то». Но в конце концов их погубила любовь к наслаждениям. Всё было хорошо, пока эльфы не нарушили древний запрет и не попробовали вино. Им так понравилось, что с тех пор их жизнь полностью подчинена удовлетворению этой потребности. Заметь, эльфы по-прежнему бессмертны, поэтому им не удаётся даже загнать себя в могилу. Бедняги обречены вечно пребывать на краю, и это, как ты мог заметить, весьма безрадостное зрелище. А почему я никогда раньше их не видел? «Потому что они живут в зачарованном Шимуретском лесу, на западе Угуланда. В Йеха их не очень-то охотно пускают, равно как и во все остальные города. Этот парень, которого ты видел в нашем кабинете, пришел ко мне по важному делу, и ему пришлось совершить немало чудес, чтобы не угодить в объятия бдительных полицейских. Удивительно, что бедняга все еще хоть что-то может. Ну что, сэр Мелифара, ты еще не лопнул от любопытства?» Считайте, уже лопнул. Со мной, можно сказать, всё кончено. Моя бедная мама всегда предсказывала, что работа в Тайном сыске добром не закончится. Передайте ей, что она была права. Передам, пообещал Жуфин. Идёмте в мой кабинет, господа. Я вам сейчас такое покажу. Мы с Мелифара дружно заржали, поскольку на такой случай у нас с давних пор имелась дежурная реплика: "Надеюсь, не задницу?" В невысказанном виде она обладала совершенно особенной прелестью. Но Джуффин не обратил на наше непочтительное хихиканье никакого внимания. Ему было не до того. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы одолеть собственные заклятия и открыть дверцу вполне безобидного на вид шкафчика в дальнем углу кабинета. Этот хрупкий образец офисной мебели минувшей эпохи защищает наши секреты куда надежнее, чем любой несгораемый сейф. Страшно даже вообразить ужасную судьбу, ожидающую безумца, который захочет без разрешения порыться на его полках. Честно говоря, Я подозреваю, что даже сам Джуфин всякий раз немного рискует, отпирая дверцу этого шкафчика им же самим заколдованного. Но этот раз наш шеф справился со своим сейфом удивительно быстро. Дело ограничилось несколькими непечатными проклятиями, после чего злокозненная дверца всё-таки открылась. Вот, полюбуйтесь, торжественно сказал он, извлекая оттуда большой неопрятный свёрток и бережно разворачивая ветхую ткань. Мы с недоумением уставились на здоровенный кусок позеленевшего металла, форма которого наводила на мысль, что кто-то когда-то считал эту железяку своим оружием. Что это? наконец спросил Мелифар. Меч короля Артура, спорю на что угодно, фыркнул я. Как его Артура? Короли с такими именами у нас никогда не было, растерянно возразил Мелифар. Им всё-таки были. Вообще-то на уроках истории я считался не самым лучшим учеником, но твоего приятеля в очередной раз занесло на повороте, только и всего, хмыкнул Джуфин. Тем не менее, он почти угадал. Это действительно меч, и в своё время он действительно принадлежал королю, только не какому-то загадочному Артуру, а нашему королю Мёнину. Настоящий меч короля Мёнина. Милифара благоговейно приподнялся на цыпочки и тут же разочарованно вздохнул. Ну и вид у этой вашей реликвии. Да, вид тот ещё, согласился Жуфин. Ничего «Я над ним немного поколдую, и завтра же вы увидите меч короля Мёнина во всём блеске былого великолепия». Удивительно, что он вообще сохранился. Пьянчуга-эльф зарыл это легендарное оружие под корнями какого-то дерева полтора тысячелетия назад. После того, как в очередной раз понял, что с его помощью совершенно невозможно подстричься. А в начале этой весны случайно откопал, когда искал свою мифическую заначку, погибая от похмелья. Счастье, что у него хватило ума сообразить, что в столице есть кто-то, кому можно продать эту реликвию. Этот парень давным-давно забыл своё имя, как и прочие эльфы. Но я здорово подозреваю, что нас удостоил визитом сам Светлый Теклиан. Уж больно он вменяемый, даже не верится. Представьте себе, он со мной ещё и торговался. Светлый хозяин Шмуреда, легендарный король эльфов, друг детства и учитель короля Мёнина. Грешный магистр, лучше бы он погиб в битве у залива Гокки, вздохнул Мелифара. Конечно, так было бы гораздо лучше, но нас с тобой никто не спрашивает, пожал плечами Джуфин. Подождите, ребята, попросил я. Я вот чего не понимаю, а откуда у него вообще взялся меч этого вашего легендарного Мёнина? И потом, он что, действительно припёрся сюда его продавать? "Да", подтвердил Джуфин. Именно продавать, не дарит же. К счастью, парень хорошо помнит те времена, а? Когда в Соединённом королевстве ещё не умели добывать металлы, и одна корона считалась целым состоянием. А другие времена, он не помнит вовсе. Они проходили уже без его активного участия. Поэтому меч Мёнина обошёлся мне всего в 11 корон. О, как мы торговались! Это надо было видеть. Парень требовал дюжину, а я вошёл в роль и сам поверил, будто это действительно большие деньги. Так что я упёрся на 10. В конце концов, мы сошлись на 11. купить меч короля Мёнина за 11 корон дешевле любой антикварной чепуховины времён конца эпохи орденов, я уж не говорю о более старых вещах. Бред какой-то. Впрочем, я не испытываю угрызений совести. Деньги нужны этому парню только для того, чтобы покупать настоящую городскую выпивку, по его собственному выражению. Самодельная брага ему несколько поднадоела, особенно за последние 1000 лет. Представляете, сколько бутылок Джубатыцкой пиани можно купить на 11 корон. Сэр Донди Мелихаис будет в восторге. Я даже не потребую, чтобы казна возместила мне эти расходы. Мне будет приятно считать меч граля Мёнина своей собственностью. Дадите поиграться, тоном избалованного ребёнка пропищал я. Дам, если здорово приспичит. Джуфин, в отличие от меня, был абсолютно серьёзен. А что касается твоего предыдущего вопроса, «Велишь ли, Макс, когда речь заходит о поступках нашего легендарного короля, ничего нельзя сказать наверняка. Но я почти уверен, что Мёнин сам отдал эльфам свой меч. Почему бы и нет? Мёнин жил несколько тысяч лет назад. На его веку эльфы еще были тем самым волшебным народом, о котором ты читал в своих книжках. Тогда никому и в голову не приходило, что их угораздит нарушить единственный наложенный на них запрет». «Хорошо, что я не эльф». Невесело усмехнулся Мелифара. И всё-таки не думаю, что сегодня вечером мне захочется выпить. Может быть, завтра. Скажите, пожалуйста, какие у меня впечатлительные сотрудники? Мне пора, поспахватился я. Уже почти темно. Если я не отведу своих подданных поужинать, они утратят веру в добро и тоже начнут потихоньку спиваться. Только спившихся кочевников нам не хватало, рассмеялся Джуфин. Иди уж. И не забудь вернуться. Если это произойдёт до полуночи, я буду просто счастлив. Постараюсь, пообещал я. Объясню своему военачальнику, что примерные подданные должны слушаться своего монарха, хорошо кушать и рано идти баньки. На большее у меня всё равно не хватит интеллекта. А твои жёны тоже должны участвовать в этом сомнительном мероприятии, спросил Мелифара. Ужти, у леди Кинлер другие планы на вечер. Мало ли какие у неё планы? Я скорчил злодейскую рожу. Но потом решил сжалиться над влюблёнными. Ну ладно уж, постараюсь обойтись без девчонок. Но с этого дня ты будешь моим вечным должником, так и знай. Впрочем, сестрички приняли решение совершенно самостоятельно. Я встретил их на пороге Махнатова дома. Три шикарные барышни, одетые по последней столичной моде. Кто бы мог подумать, что ещё и года не прошло с тех пор, как три перепуганные девчонки впервые сменили стёганые жилеты и короткие штаны на элегантные лауки. Правда, они по-прежнему предпочитали короткие стрижки и правильно делали, поскольку традиционные причёски пустых земель шли им чрезвычайно. Грешные магистры. Какие же вы красавицы, искренне сказал я. В жизни не видел ничего подобного. Спасибо, смущённо прошептала эта слаженная трио. Какое там спасибо? Я не комплименты делаю, а просто называю вещи своими именами, улыбнулся я. Решили прогуляться и правильно Вы же, наверное, ужасно устали быть царицами. Да нет, робко ответила Хилах. Нам было приятно увидеться со старыми знакомыми. Столько новостей, но теперь они ждут вас, и мы решили, что можем ненадолго уйти. Мы ведь можем? Все трое вопросительно смотрели на меня, словно бы за мной водилась мерзкая привычка запрещать хорошим людям наслаждаться жизнью. Конечно, вы можете делать всё, что угодно. Я вам об этом уже тысячу раз говорила. они заулыбались, попрощались и заспешили куда-то в оранжевый туман уличных фонарей. Мне оставалось только провожать эту троицу восхищённым взглядом. Девчонки быстро привыкали к неожиданно свалившейся на них свободе, обживали столицу Соединённого королевства, обзаводились дружескими и даже сердечными связями, и это было прекрасно. От размышлений меня отвлёк друпи. Пёс безшумно возник откуда-то из сумерек коридора, с энтузиазмом мотая огромными лохматыми ушами. Встал на задние лапы и аккуратно умастил передние мне на плечи. До сих пор не знаю, как мне удается выжить в его страстных объятиях. К этому моменту живая груда белоснежного меха уже переросла меня на пол головы и, кажется, не собиралась останавливаться на этом выдающемся достижении. Я жалобно пискнул и попросил собаку прекратить издевательство. Друппи восторженно лизнул меня в нос и послушно вернулся в свое естественное четвероногое состояние. «Все-таки он редкостная умница». Я ухватил своего любимца за мохнатый загривок, и мы отправились в приёмную. Делегация кочевников уже собралась там в полном составе. Ребята терпеливо ждали меня. В приёмной было так тихо, словно они не только не разговаривали, но и не дышали. "Хороший вечер", громко объявил я. "Идёмте ужинать, ребята". Жертвой нашего вторжения стал трактир "Сытый скелет" просто потому, что он находится поблизости. Со слов сестричек я знал, что люди моего народа чувствуют себя совершенно счастливыми, когда им удаётся заполучить кусочек чего-нибудь сладенького. Поэтому мне было легко определиться с заказом: тройной десерт для каждого из этих господ и 10 дюжин пирожных для начала. Я здорово преувеличивал, когда расписывал техи ужасы предстоящего мероприятия. Всё было очень мило. Кочевники смирно сидели за большим столом, восторженно внимали моим путным речам о предстоящих им великих завоеваниях. и с энтузиазмом уписывали заказанные для них сласти. Всё это вместе здорово напоминало какой-нибудь детский день рождения. Ребята получили море удовольствия, это было написано на их суровых лицах, слегка перемазанных кремом от пирожных. Прочие посетители косились на нашу компанию не без некоторого любопытства, впрочем, довольно доброжелательного. Правда, моя мантия смерти несколько мешала установлению спонтанных международных контактов, но так оно даже лучше. После этой гастрономической оргии Я возглавил нестройные ряды своих подданных, и мы дружно вернулись в Магнатый дом. Меня распирало от отеческих чувств. Поэтому, кроме пакета с королевскими инструкциями, я вручил Бархи Бачою целую сотню корон и велел ему истратить эти деньги исключительно на приобретение сластей для моего героического народа. По моим подсчётам, денег должно было хватить на дюжину вазов каких-нибудь пирожных. Оставалось надеяться, что ребята найдут какой-нибудь способ доставить драгоценный груз в родные степи. «Ты так и не сказал, как мы должны поступить с царем Есрой, владыка!» — напомнил бархабачой. Он с задницей почуял, что я собираюсь объявить об окончании аудиенции и спешил расставить все точки над «и». «Ах, да! Плененный вами царь Манухов!» — спохватился я. «Непременно привезите его в Еха. Пусть поклянется мне в верности. А, кстати, клятвам Манухов можно верить?» «Некоторым можно!» — ответил бархабачой. Я позабочусь о том, чтобы пленника сопровождал Файриба. Его мудрости хватит, чтобы отличить подлинную клятву от пустого обещания. Вот и хорошо. А после этого мы можем его отпустить. Почему бы и нет? Что-то мне не хочется становиться ещё и царём Манухов. Разумеется, ты не можешь этого хотеть, владыка. В голосе моего военачальника звучал неподдельный ужас. Владыка Фангахра не может унизиться до звания царя каких-то ничтожных мышеедов. Хорошо, что наши мнения по данному вопросу совпадают, а почему ты их так обозвал? Что они едят мышей? Да, сейчас манухи едят мышей. Они не брезгуют никакой пищей, но наши старики ещё помнят времена, когда мыши ели манухов, презрительно усмехнулся бархабачой. Эти трусливые комки навоза скармливали мышиному владыке своих новорождённых детей, дюжину младенцев в год, чтобы задобрить это смердящее порождение тьмы. Рассказывают, он совершал для них какие-то отвратительные чудеса. Тебе действительно интересно говорить об этой мерзости, владыка? Не то чтобы очень, честно признался я. У нас с вами есть ещё какие-то проблемы, ребята. Я собираюсь вас покинуть. Мне, знаете ли, на службу пора. Я не мог сдержать улыбку, поскольку по достоинству оценил безумие ситуации. Царь сообщает своим придворным, что ему, видите ли, пора на службу бритьца-бачачи. Когда мы должны отправиться домой, владыка? Деловито осведомился бархабачачей. Чем скорее, тем лучше. Как только купите гостинцы для тех, кто вас ждёт. Всё будет сделано так, как ты хочешь, владыка. Завтрашнее утро мы посвятим покупке даров и уедем сразу же после полудня. Но есть ещё одна вещь, о которой я должен тебе сказать. Мы привезли тебе дары. Вернее, ту часть военной добычи, которая может оказаться достойной твоего внимания. Ты согласишься их принять? Надеюсь, там нет новой партии девчонок, желающих стать моими жёнами, насторожился я. Там вообще нет живых существ, владыка, только вещи. Если хочешь, мы тебе их покажем. Я ужасно хочу посмотреть на ваши подарки, но у меня совершенно нет времени. Поэтому сделаем так. Сейчас я пойду на службу, а вы передадите дары леди Хейлах. Будем считать, что я их принял. А завтра я непременно их посмотрю или послезавтра. Вы не обидитесь, ребята? Как можно обижаться на тебя, владыка? изумлённо сказал Барха Бачой. Мы счастливы, что ты согласен принять наши подношения, но на большую удачу мы и не смели рассчитывать. Отечественно благословив своих трогательных вассалов, я отправился в дом у моста. Кто бы мог подумать? Это официальное мероприятие здорово подняло мне настроение, основательно подпорченное нелепыми событиями дня. Загадочным покушением на мою жизнь, посещением морга, да еще и знакомство с эльфом-алкоголиком в придачу.